Глава пятьдесят вторая. — Шурка, а ты не можешь бежать быстрее! — подал сзади голос Бобка. Ему было страшно. Шурка опять попытался встать на четвереньке. Потом разогнулся. Снова подался вперед, потянул санки. Веревка врезалась в живот, ноги были мягкие и не справлялись со снегом. — Бобка, я просто человек-ветер. Не беспокойся! — бормотал Шурка, напрягая последние силы. Санки так и норовили съехать с узенькой тропинки, протоптанной в сугробах редкими прохожими, и ткнуться в снег. От выставших домов тянуло холодом. «Наш дом!» — крикнул Бобка, а Шурка уже тащил его за подмышки из санок. В квартире ничего не изменилось. Она была такой же темной, огромной и холодной. По углам лежал иней. Король игрушек явно побывал здесь». В коридоре снег, который намело через разбитое окно. В кухне никого. Злая ушла, обрадовался Бобка. Печенье, правда, тоже не было, и карточки исчезли. Маня, наверное, тоже ушла, объяснил Шурка. Все двери в коридоре стояли на распашку, их дверь тоже, задувал ветер. Шурка прислонился к стене, прикрыл глаза. Надо же велиться, обеспокоенно сказал Бобка. Бублик, помнишь, какой он худой был? Таял и совсем растаял. Я тоже начал таять. Да? Брякнул Шурка, не слушая. Он с трудом отлепился от стены, искал что-то у печки по углам под шкафом, нигде как назло не было ни щепки. Да. Но потом побежал и перестал таять. Что? Осознал внезапно Шурка. Только ты Тане не говори, а то ещё испугается. Шурка кивнул и подсадил брата на диван. «Холодно как!» — тихо произнес Бобка. «А где все вещи?» Сбежали. Видимо, только диван и стол не смогли пролезть в дверь. Да еще картинам было лень слезать со стены, а люстра боялась прыгать с потолка. Рваный плед тоже почему-то не убежал. Шурка подтащил его, натянул на Бобку. «Огонь разведем!» — сказал Бобка. Во рту у печки еще нашлись какие-то щепочки и комок страницы Станиной книги. Спичка никак не хотела чиркнуть. Наконец удалось с нею справиться. Оранжевые язычки вяло лизнули бумажный шарик. «Пойду дров принесу». Голос у Шурки был безучастный. Он вяло переставлял ноги. Левая, правая, левая, правая. А на бобку не смотрел. «Дров принесу», — повторил он. только посижу немного крикнул он уже из коридора отдохну а потом быстро всё сделаю найду дрова шуркин голос делался всё слабее а потом донеслось шуршание ты что прилёг там забеспокоился бобка холодно ведь но брат решил не отвечать а может ушёл в ту комнату на которой раньше висел замок таня говорила там дрова Бобка сидел и смотрел на холмы пледа, под которыми были его ноги. Впрочем, теперь он уже не был в этом уверен. В печке пыхнуло оранжевым и стало еще темнее. Щепки обуглились и едва тлели. Скоро погаснут совсем. Бобка захотел пощупать, где ноги. Казалось, их там вовсе нет, а есть только холод. Но рука не поднялась. Она просто лежала рядом, как будто сделана из дерева. Я превращаюсь в куклу. — сообразил Бобка. Он попробовал еще раз позвать Шурку, но голоса своего не услышал. Зато услышал, как кто-то вошел. Высокая фигура прошла в полумраке к столу, села прямо на стол. — Король игрушек отыскал их, — понял Бобка. Король закинул ногу на ногу. — Ничего, ничего, я подожду. Не стоит обо мне беспокоиться. Будто Бобка не сидел неподвижно, а побежал поставить чайник на плиту для гостя. принести печенье в вазочке. А Бобка даже голову не мог повернуть в его сторону. Он сидел и прямо перед собой видел картину, ту, на которой больше не было груш и булки. Внезапно оттуда вылезла большая фарфоровая кукла с красным ротиком и шелковистыми локонами. Платье задралось, показав на мгновение панталончики, и кукла спрыгнула в комнату, а за ней просунула хорошенькую кудрявую головку другая, следом еще одна, и еще и еще одна. А за ними клоун. Вот здорово, обрадовался Бобка. Никогда у него не было так много игрушек. Клоун галантно помог негнущейся трубе, та всё цеплялась за раму своей жестяной ногой. Затем вылезла плюшевая обезьяна, она перебралась через раму лавчей всех и целый пол головянных солдатиков и орава голеньких целлулоидных пупсов. Они сначала спустили на ремнях блестящий лаком голубой автомобиль, Потом таким же способом самолёт с красными звёздами на крыльях, а потом спрыгнули сами. И рычатистый кот. Он сел на полу и тотчас принялся расправлять усы. В жизни своей бобка не видел столько игрушек разом. Они разбрелись по комнате, подыскивали себе место, обустраивались. Солдатики развернули полевую кухню, поставили палатки. Обезьяна висела на шторах. Куклы принялись расчёсывать друг друга. Только и слышилось «Передайте расческу, Кларочка». «Туся, у вас моя ленточка?» А король игрушек все сидел, покачивал ногой. Иногда поглядывал на собственные ногти. А на Бобку не смотрел. Он ждал. Вдруг Бобка увидел, что из картины высунулся Мишка и показал ему лапой «С-с-с». Но поздно. «Вот ты где!» — радостно закричал король. Огромными шагами он прошел через всю комнату и вынул Мишку из картины. Что ещё за новый глаз? Нахмурился. Какое уродство. Пуговицы явно ему не понравилось. А Мишке не понравилось такое обращение, и он вместо приветствия открыл бархатистый ротик и всадил в руку королю свои острянькие клычки. Негодяй! зарал укушенный, затряс рукой. Мишка шлёпнулся на пол, игрушки ахнули и быстро скрылся в темноте. Бунтовать? Против меня бунтовать? Метался по комнате король, заглядывая во все углы. "А ну вылезай, мерзавец!" В бубке стало ясно, у кого мишка набрался грубых слов. "Вылезай, и тогда, может, я тебя помилую". "Да не стойте же вы, дуры остолопы, ищите его". Поднялся визг, ляск, топот. Игрушки бросились выполнять приказ, но лишь со стуком налетали друг на друга. Грузовик переехал коту хвост. Обезьяна промахнулась в прыжке, упала и придавила кларочку. Вы испортили мне причёску, завязала та. Не мните платье. Куклы оттащили её за ноги. Бобко охотно бы бросился Мишке на помощь, вот только не мог пошевелиться. Да и Мишки было не видать. "Эй, вы!" крикнул Мишка. Месь вас остановилась. Все задрали голову. Он на люстре. И точно. Коричневое тельце темнело среди хрустальных висюлек. Как вам не стыдно? выразительно произнес Мишка. Бобка хотел засмеяться, потому что Мишка сказал это совсем как тетя Вера, но не засмеялся, сил не было даже дышать. Страшно хотелось спать. Казалось, он не под пледом и весь одетый, а по грудь в холодной воде и голый. Глаза сами закрывались, и он понял, что не сможет досмотреть, как Мишка справится. Мишка тоже это понял. Ослабевший от голода Бобка замерзал. Бобк, который кормил его печеньем и учил хорошим манерам, который делил с ним подушку и показывал всё интересное, что видел, замерзал всего за несколько минут до того, как и Мишка придумал. Мерзавец, передразнил он короля и заулюлюкал сверху. Молчать! закричал король. Молчать! Я твой король. Мишка рассмеялся и принялся раскачивать люстру, откидываясь всем телом то вперёд, то назад, вытягивая и поджимая задние лапы, как на качелях. Весюльки жалобно запели. Развлекаешься, негодник, ерился снизу король. Я твой король, я приказываю. Ты мне не король, болван. Игрушки ахнули. Какая неслыханная дерзость! Король оглянулся в поисках стула, не нашёл. С грохотом подтянул стул, залез. Попытался уцепиться за люстру, но потолок был высоким, как обычно в старых домах. Люстра пронеслась мимо. Король вернулся от нее и чуть не упал. Мишка хохотал. «Дурак!» — вякнула какая-то кукла. «Сами дураки!» — парировал он. «Нас сделали, чтобы мы любили детей!» — напомнил им с люстры. «Вот еще! Ни за что!» — галдели внизу. «Дети маленькие мерзавцы! Они стригут нам волосы!» Они пачкают нас пластилином, кидают и пинают. Грызут и душит. Они отрывают нам руки и колёсики. Они плавят нас на огне. Разом гаркнули солдатики по взмаху командира. А куклы забещали. Ужас какой! Люстра раскачивалась как маятник влево-вправо, влево-вправо, к печке, к стене, к печке, к стене. У стены стоял самолёт. Он всем поддакивал. Скажешь не так? Поинтересовался король Грушек. А где тогда твой глаз, а? Не слышу. Почему у тебя вытерлась шерсть? А эти пятна? Откуда они? Он иронически приставил к уху ладонь. Что ты там пискнул? Мишка пронёсся на люстре у него над головой, выбрав подходящий момент, разжал лапы и плюхнулся прямоком на сиденье самолёта, быстро крутанул ключик. Моторчик стрекотал. Гад обманщик, предатель, вопил самолёт, нарезая круги под самым потолком. Но ничего поделать не мог. Мишка крепко держал колесико руля. Король прыгал, загребая руками, но только топтал своих бестолковых подданных. Дверца печки была приоткрыта. Шурка так ее оставил. Мишка резко развернулся и потянул рычаг скорости. Самый полный вперед. «А-а-а!» — завопил самолет. Перед ним стала вырастать кафельная стена печки. Мишка направил самолет, прямо взев печки. И через миг он брызнул осколками, винтами, гайками... Дальше всех под диван закатилось резиновое колёсико, и тогда мишка захлопнул за собой железную перепачканную сажей дверцу. Она тотчас затряслась. "Вылезай, паршивец", колотился наружи король, а внутри угли уже начали подёргиваться серой пеленой, как будто и они засыпали, замерзали. Мишка подул на них ещё и ещё. Они сонно мигнули оранжевыми глазками, но оживать не хотели. Силы у них тоже не было. Они тоже давно не ели, перебивались всякой дрянью, вроде ножек от стульев и уже забыли, какой бывает настоящая еда, берёзовые дрова, например. "Сейчас, сейчас", бормотал мишка. Он дёргал и дёргал себя за нитку, покусывал её клычками и наконец шов разошёлся. Мишка весь как-то осел, будто сдулся. Ведь внутри у него были отборные жёлтые опилки. От того-то он был такой твёрдый, тяжёлый, толстенький. А теперь они высыпались через прореху в животе, превосходной сухой и вкусной кашей. Еда завопил огонь, поднялся дыбом и набросился на угощение.